По следам загадочной реляции. А теперь настала пора обратиться к одному из самых загадочных документов, которые проливают свет на последние дни жизни Грибоедова и его трагическую гибель. Речь идет о реляции происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии. В дальнейшем мы будем сокращенно называть этот документ реляция. Эта реляция впервые была опубликована в английском журнале. Затем была опубликована э, во французском журнале, э, предварительно была переведена на французский язык. Подчеркнем, что по меркам того времени прошло не так уж много времени после трагедии, чтобы реляция была переведена и опубликована сначала в Эдинбурге, а потом в Париже во второй половине 1830 года. Видно, что кто-то очень влиятельный сильно хотел, чтобы этот документ стал международным событием, объясняющим громкую трагедию в Тегеране. И реляция таким образом вскоре дошла до России. Как писал биограф и родственник Грибоедова Смирнов, когда он спросил у друга поэта, уже пожилого жандра, в 1858 году о том, какую роль сыграли в его трагедии женщины из гарема алайяр и как произошел разгром посольства, тот ответил: "Тут есть частица правды, но еще не вся правда. Если хотите прочесть полное и подробное описание и причин, и происшествий всей этой печальной катастрофы, то ищите его в 1829 году или в 1830 году. На эту статью указал мне Ермолов. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 224. Здесь очень важно Упоминание жанром именно Ермолова, который действительно внимательно следил за судьбой Грибоедова и интересовался причинами его гибели. Получается, что реляция считалась важным источником в понимании судьбы Грибоедова еще до перевода ее на русский язык, пока частичным, которое произошло по совпадению в том же 1858 году при издании Серчевским собрания сочинений Грибоедова. Грибоедов и его сочинение Санкт-Петербург, 1858 год. Полный перевод документа был издан лишь в книге Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. Ленинград, 1929 год. В течение многих лет вокруг этого документа ломаются копии. многих отечественных исследователей, которые активно цитируя или пересказывая реляцию, считают ее или фальшивкой, или искаженной и тенденциозной переделкой неких иранских материалов. Исследователь Шостакович, наиболее подробно изучавший этот документ, оставил такой противоречивый вывод: реляция представляет собой документ англо-иранского происхождения. Реляция опубликована анонимно как рассказ персианина, якобы сопровождавшего русского посланника в пути по Ирану от Тавриза до Тегерана и бывшего при русской миссии в столице шаха в январе 1829 года, в частности, в день гибели посольства. Сама реляция называет автором секретаря Мехмендаря, представленного Грибоедовской миссией в Тавризе, но имя его не указывает. Переводчиком реляции с персидского языка на английский был майор Уиллок, брат английского поверенного в делах в Иране Генри Уйлока. Внимательное рассмотрение реляции показывает, что у лиц, её опубликовавших, несомненно, был в распоряжении иранский материал о разгроме миссии. Отдельные детали реляции настолько характерны, что трудно представить, что они взяты не из рассказа очевидца нападения на русскую миссию, но весь рассказ настолько европеизирован, так далек по своей манере от рассказов иранских историков и сообщений иранских вельмож, что совершенно несомненно материалы очевидца или очевидцев подверглись основательной правке, в результате чего был создан тенденциозный и нередко противоречивый рассказ о событиях в Тегеране, искажающий и фальсифицирующий подлинную картину гибели русской миссии. Шостакович, страница 212. Из этих слов не ясно. Первое: был ли вообще такой секретарь Мехмендаря, этот таинственный мирза. В Персии одним из значений слова мирза было уважительное отношение к образованному человеку, так называли песцов, секретарей, якобы сопровождавший русского посланника, который вел свои записи. Или это была мифическая, придуманная фигура? Если отдельные части реляции настолько характерны, что трудно представить, что они взяты не из рассказа очевидца нападения на русскую миссию, то кто их тогда написал? Какой-то другой очевидец? Если рассказ так сильно европеизирован, то кто его сделал таковым? Тот самый майор и брат английского поверенного Генри Уилыка выскажем свою точку зрения на реляцию, внимательно изучив этот спорный документ и известные факты. Прежде всего обратим внимание на небольшое вступление к документу, составленное его публикатором. Еще до сих пор без сомнения памятны те ужасные события, жертвой которых стали в феврале месяца 1829 года русский посланник в Персии и его свита. И наши читатели заинтересуются, вероятно, рассказом набросанным персиянином и содержащим любопытные подробности о русском посольстве со дня его выезда 20 декабря 1828 года из Тавриза в Тегеран и за все время пребывания его в этом городе до 11 февраля 1829 года. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва 1980 год, страница 303. Как видим, в преамбуле признается, что рассказ был набросан персианином, а датировка событий в ней сразу же дается по европейскому календарю. Сам автор далее приводит даты и по европейскому, и по персидскому календарям, в то время отличавшемуся от принятого в России на 12 дней в сторону увеличения. А вот первые строки самой реляции от лица ее автора. Причисленный в качестве секретаря к Мехмендарю, выбранному его высочеством Абасом Мирзой для сопровождения посольства, я выехал из Тегерана вместе со свитой хана 16 числа месяца Дюмади Ульсани, 22 декабря, чтобы присоединиться к Грибоедову в селении Тикмадаше, куда он выехал за два дня до нас. Это важное поручение было возложено на Хана вследствие отказа якобы за слабостью здоровья Мирзы Мусахана, который считал эту миссию для себя слишком низкой, потому ли, что был зятем шаха или же по какой-либо иной причине. Объясним, что мехмандар, мехмендер, мехмандарь это чиновник, который в Персии официально осуществлял прием и обслуживал от имени шаха или наследника престола. какого-либо иностранного представителя, будь то дипломат или военный. В данном случае мехмендаром русского посланника был назначен близкий к наследнику престола Назар Алихан. Некоторые историки, в том числе Шестакович, связывают этого человека с маранским ханом Назар Алиханом Афшари, который во время русско-персидской войны фактически перешел на сторону русских и грибоедов, проезжая переправу на Араксе около Джульфы. даже просил в письме к Паскевичу от 1 октября 1828 года выделить для содержания этого престарелого хана ежегодное содержание в размере 800 туманов или 1100 червонцев из суммы, которая высочайше назначена в награду перешедших к нам и прочих ханов. Именно тогда Грибоедов возмущался, что несчастные братья Маранского хана, первое принявшее нашу сторону, Когда мы вступили в Азербайджан, не могли добиться, чтобы им отвели для поселения пустопорожние земли, которых у нас бездно, и какое-нибудь денежное содержание. Полное собрание сочинений, том 3, страница 248-249. Поэтому очень сомнительным представляется, что Абас Мирза мог назначить в начале декабря мехмандаром Грибоедова Маранского Назар Алихана. который был по персидским меркам предателем да еще преклонного возраста, тем более что он, по данным поэта, находился в сентябре еще в Нахичеване, теперь уже на территории России. Видимо, мехмандаром был назначен какой-то другой человек с таким же именем, широко распространенным в Персии. И мы уже сталкивались с ним, когда упоминали о главах русско-персидской войны. в которых указывается, что 27 ноября 1827 года из Тегерана в расположение русских войск приехал курьер Назар Алихан с известием, что шах согласен уплатить в качестве контрибуции только 10 куруров и уже дал указание выдать первые 5 куруров. Получается, что этот Назар Алихан был действительно доверенным человеком абасмирзы, который использовал его для самых деликатных и ответственных поручений. Исследователь Ефремов ещё 150 лет назад обратил внимание на то, что назначенный первоначально мехмандаром русской миссии Мирза Мусахан, зять шаха и родной брат первого министра наследника престола Мирза Абуль Касима, Мирза Абулькасема Фарахани, вероятно, что-то знал о готовящемся заговоре и не желая подставлять шаха, отказался от этой должности, но отправился по следам Грибоедова инкогнито. Ефремов о смерти Грибоедова в Тегеране. Русская старина, 1872 год, номер 7, страница 52. Вот уж точно тайны персидского двора. Секретарь же Мехмандара, то есть его заместитель, тот самый таинственный и анонимный Мирза Автор реляции был назначен уже в Тегеране и отнюдь не об асмерзой, а о кем-то влиятельным при дворе Фетх Алишаха. И позволим себе предположить, что он не просто так был определен в секретаре Мехмандара и получил прямой и постоянный доступ к русской миссии. А что если этот секретарь продолжал ту же самую нить пристального внимания к Грибоедову, которую мы впервые нащупали в Санкт-Петербурге? где якобы случайно с Грибоедовым встретился секретарь английской миссии Джон Кэмпбелл, и которую мы вновь увидели в Тэфлисе, где вокруг русского посланника начал постоянно вращаться гаремный врач Джон Макнилл, оказавшийся затем в Тавризе рядом с Грибоедовым. Разве сложно было тому, кому это было надо, например, почти всесильному в тегеранских придворных коридорах Макниллу посодействовать с определением к миссии своего человека с целью постоянного наблюдения за Грибоедовым. Это может объяснить тот факт, что автор реляции с первых дней своей деятельности вел подробные записи всего, что происходило, а потом все эти записи после обработки и редактирования отдал английским дипломатам для преобразования в итоговую реляцию. Причем в секретари мог быть выбран кто-то из европеизированных персиян, знавших, например, хотя бы частично английский или даже русский язык. В тексте реляции встречаются даже французские слова. Один из детей каких-либо владетельных лиц, ханов или беков. Напомним, что с начала XIX века Зачатки европейского образования уже проникали и распространялись в Тегеране и Тавризе, не говоря уже о том, что богатые представители персидской аристократии уже тогда посылали в Европу на обучение своих отпрысков, о чем есть немало реальных примеров. Английские дипломаты, как они сами утверждали, старались подкупать в своих интересах всех, кто им был нужен, от погонщиков верблюдов до представителей каджарской династии и министров, на что не жалели денег. И что им стоило подкупить и поставить себе на службу, может быть, уже проверенного до этого мерзу секретаря Мехмандара. Так что такой персонаж действительно был никаким мифом он уж точно не являлся, а имя его, хотя оно до сих пор неизвестно, можно все таки выяснить, обратившись к иранским архивам. А как важно, что перевод записок секретаря Мехмандара, по всей видимости, адаптированный и подправленный потом так, как это было нужно публикаторам, сделал именно Эдуард Уиллок, брат первого секретаря английской миссии Генри Уиллока, с кознями которого, как мы уже писали ранее, Грибоедов столкнулся еще в августе 1819 года, когда Эдуард, тогда капитан артиллерии, возвращаясь через Грузию в Персию, поспособствовал нескольким русским солдатам-дезертирам стать перебежчиками. Это стало поводом для написания Грибоедовым специальной ноты, адресованной поверенному в делах Англии в Тавризе Генри Уйлыку, с осуждением подобных действий. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 189-197. Кстати, именно в этот период Грибоедов столкнулся с ситуацией, что ему был навязан с помощью англичан мехмандаром некий армянский князь Сатик, который постоянно подыгрывал англичанам, помогая им в частности солдатами-дезертирами и вел себя вызывающе. Такое поведение Мехмандара вызвала отповедь ему в письме Генри Олоку от 21 августа 1820 года из Тавриза. Затем пришел Сатик и с редкой наглостью остался в моей комнате, не справившись предварительно, открыта ли для него моя дверь. Считая, что я не понимаю персидского языка, он рассказал о своей неожиданной удаче с дезертирами Мерзе, махсуду и Агалу бегу. которые в тот момент находились у меня. Впрочем, сознаюсь, что допустил ошибку. Я смотрел на Сатика не как на мехмандара, а как на слугу господина капитана Уилока. Ошибку очень простительную, так как в данном случае имеются особые факты. Всего три месяца назад господин Кормик мне посоветовал взять этого самого Сатика в услужение за пятьдесят туманов в год. И этого же человека я видел в качестве слуги у сэра Роберта Портера. Но Сатик, хотя он и мехмандар, не должен был предпринимать чего-либо без дозволения особы, в услужении которой он находился. Я помню, как я вернул одной бедной армянской деревне подать, несправедливо взятую мехмандаром Магомед-султаном. Он беспрекословно ее вернул, так как среди добрых персидских обычаев существует один очень похвальный Я имею в виду подчинение мехмандаров путешественникам, у которых они находятся на службе и которое предписано им их правительством. Полное собрание сочинений, том 3, страница 196. Как видим, Грибоедов здесь прямо признал, что враждебный ему мехмандар был навязан ему англичанами. И разве то же самое не могло повториться в декабре 1828 года, когда Грибоедов отправился в Тегеран? Отметим, что с практикой назначения мехмандарами самых разных, в том числе сомнительных, враждебных или просто вороватых лиц, Грибоедов сталкивался за свою карьеру неоднократно. И это очень важно понять, потому что именно последующее трение сотрудников русской миссии с мехмандаром и его людьми станут одним из поводов для беспорядков в Тегеране в 1829 году. Самые вопиющие факты поведения одного из мехмандаров грибоедов привел в своем письме к Мазаровичу еще 6 сентября 1819 года. Почти за 10 лет до трагедии в Тегеране Измаранда, куда он прибыл, сопровождая более 150 солдат, возвращаемых на родину, два перехода сделаны. Сегодня мы отдыхаем, мне не дают припасов, я их покупаю. Мехмендар это палач и вор, которого мне подсунули нарочно, я думаю, для того, чтобы я лопнул от ярости. В Альваре он дал только половину хлебного провианта, а мясо — только треть того, что определено по фирману. Наконец он сорвал контрибуцию мелким скотом, который препятствовал. Когда я с ним крепко побронился, то он сослался на недостаток средств бедного селения Альвара. соблазняя меня тем, что в Маранде я встречу Эльдорадо для своих людей. И я смолчал. Вчера в два часа ночи мой обоз тронулся в путь. Я задержался на три минуты, чтобы проститься с Шемиром, на три минуты буквально. Хочу следовать за моими людьми, но Мехмендар остается очевидно, чтобы добрать с крестьян вчерашний дефицит. Он дает мне проводника, с которым я сбился с дороги, и я проплутал всю ночь и часть утра, когда подоспел Мехмендар. Я чуть его не убил. Изнуренной усталостью, я нашел, наконец свой отряд. Один больной свалился в двух форсангах отсюда во время моего ночного отсутствия. Багаж сильно опередил пешеходов, ни осла, никакого вьючного животного под рукою. Я прошу у Мехмендара мула из Софияна, близ которого мы позавтракали хлебом и водой. Мула, зачем? Чтобы доставить больного и так далее. Боже сохрани, чтоб я помогал вам подбирать ваших отставших людей. Шехадем мне отрежет голову. Наконец, он отказал мне на отрез, сказав, что человек, о котором идет речь, или уже доставлен в Таврис, или же в случае сопротивления убит поселянами, ибо таков приказ правительства. Вот предатели. Здесь так же, как и в Альварии, недоставлена половина продуктов. Сегодня ничего не дают, но я попрошу вас молчать о плутовстве Мехмендара до его возвращения в Тавриз. Я пошлю его к вам с рекомендательным письмом. Пусть однако мое справедливое негодование не перельется через край прежде времени и как бы мне по приезде на границу не велеть его высечь. Это единственный язык, который понимают в этой стране. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 27-28. Вот какие страсти вплоть до возможных убийств могли происходить в Персии при попустительстве плута Мехмандара, обиравшего своих подопечных. Почти то же самое будет происходить в декабре 1828, январе 29 годов и с русской миссией Грибоедова, о чем мы еще расскажем в дальнейшем. А пока вернемся к реляции, убедившись, что ее автор очень точно и скрупулезно описывал день за днем то, как проходило путешествие русской миссии от Тавриза до Тигерана. Имеющиеся отрывочные сведения из других источников подтверждают в целом точность излагавшейся автором реляции канвы событий. Сначала секретарь описал те задачи, которые были поставлены перед мехмандаром и его людьми. Всё было заботливо предусмотрено для того, чтобы в пути не оказалось недостатка в помещении и продовольствии. Путешественники везде должны были встретить радушный прием со стороны местного начальства и сельских старост. На прощальной ауэдиенции принц Абас Мирза преподал хану самые подробные инструкции и назначил в его распоряжение с целью помочь ему в деле выполнения щекотливого поручения и устранения всяких поводов к неудовольствиям. помощника фераш-баши, начальника фирашей и стражников, прислуги Магомед Али Бега с шестью подчиненными ему ферашами. Хану уже и раньше приходилось встречаться с посланником, однако по прибытии в Тикмадаш он был принят посланником чрезвычайно сухо. И с милостивое расположение и доверие русского посланника только после более тесного сближения во время путешествия и после многочисленных оказанных ему услуг. Причиной этой холодности был отказ Мерзы Мусахана, высокое положение которого значительно превосходившее положение моего начальника, более больстило русскому самолюбию. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страницы 303, 304. Обратим внимание, что Грибоедов, имея опыт общения с мехмандарами, довольно сухо встретил Назар Алихана, и прошло немало времени, пока он встал к нему по словам секретаря Милостив. Однако мы пока не поспешим соглашаться с этим утверждением, имея на это основание. Далее секретарь подтвердил очень суровые условия, в которых Миссии приходилось следовать до Тегерана, и о которых писал сам поэт Джоно Макдональду. Состояние путей и жестокая стужа делали наше путешествие неприятным и утомительным. Снег покрывал землю толстым слоем, тем не менее мы старались, поскольку это было возможно, добыть для посольства все, что могло оказаться ему необходимым и приятным, и смягчить ему неудобство путешествия в такое суровое время года. Мне никогда не забыть тех мучений, какие мы претерпели, и тех опасностей, каким подвергались при переезде по всему протяжению долин Султаны. Было чрезвычайно холодно. Лошади наши с трудом вытаскивали ноги из выпавшего в большом количестве снега, а сильные порывы ветра, сопровождаемые мелким градом и мокрым снегом, делали наше положение иной раз совершенно бедственным. Однажды мы потеряли из виду Грибоедова. Он отделился от нас вместе с двумя казаками и присоединился к нам лишь поздно вечером. Иногда он с большей частью конвоя завершал дневной переход с качкой. Лошади не выдерживали ее и уже не годились для дальнейшего путешествия. Нам приходилось заменять их другими, захватывая их у путешественников, имевших несчастье повстречаться с нами в пути. Мало помалу отношение к нам посланника сделалось благосклоннее. Он стал оказывать некоторое доверие нашему хану и часто беседовал со мной. Это был человек одаренный и обладал многими добрыми качествами, но казался новичком в своей роли, не привыкшим начальствовать и лишенным достоинства в обхождении. Свита у него была подобрана плохо, и как я уже заметил выше, не была подчинена никакому контролю. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 305-306. Да, условия были ужасные, и как показательно, что Грибоедов при этом имел еще силы, чтобы вместе с казаками надолго уезжать вперед верхом или заканчивать день скачкой. Видно, что секретарь Мехмандара уважительно относился к одаренному посланнику с добрыми качествами. Однако в его словах Уже начала звучать та самая критика Грибоедова, которая не могла не появиться в документе, над которым потом активно поработали английские дипломаты. И главный упрек посланнику как раз и будет заключаться в том, что по версии публикаторов реляции, он якобы новичок в своей роли, не привыкший начальствовать. По сути, загадка реляции в том и заключается, что за внешней точностью в описании конкретных событий в ней То и дело как бы между строк присутствует обвинение Грибоедова в непрофессионализме, в непонимании им местных законов и обычаев, в неумении руководить своими подчиненными. На последнее обстоятельство секретарь обращал особое внимание. Замечу здесь, что прислуга эта не была подчинена достаточно строгому надзору. Особенно много жалоб вызывали грузины и армяне, поведение которых часто раздражало моих соотечественников. Далее в качестве примера. Автор реляции привел довольно спорный факт, что заведующий прислугой миссии Рустамбек, отвечавший за хозяйственное обеспечение, якобы постоянно обирал мехмандара Назар Алихана, требуя от него ежедневно компенсации наличными деньгами от 10 до 15 туманов в случае, если ежедневно посольство не получало в дороге следующие продукты: один бык, один телёнок, пять баранов. 30 штук птицы, 200 яиц, 84 фунта рису, 36 фунтов масла, 36 фунтов кислого молока, 12 фунтов сыру, 24 фунта леденцов, 3 фунта пряностей, 240 фунтов хлеба, 6 фунтов виноградного сока, 6 фунтов уксусу, одна бутылка лимонного сока, 6 фунтов винограду, 3 фунта миндалю, 60 фунтов различных плодов. 18 фунтов чесноку, 3600 фунтов дров, 120 фунтов угля, 1800 фунтов ячменю, 3600 фунтов соломы, 18 фунтов сальных свечей, 6 фунтов молока, 300 фунтов вина и спиртных напитков. Грибоедов в воспоминаниях современников страница 304. Мне нужно долго разбираться, чтобы понять, что такое количество продуктов не смогут съесть каждый день не только 50, но и 100 человек. Нормы выдачи были специально завышены кем-то нечистым на руку. Кто хотел причитавшиеся на них примерно 60 туманов в день использовать так, чтобы часть этой суммы оставалась в его распоряжении. Кстати, сам автор реляции потом признал, что в Тегеране данные нормы были снижены ровно в два раза. а тот факт, что именно Рустам Рустамбек, якобы только в дороге, смог выманить у Мяхмандара 160 туманов, не только бросал тень на знавшего, как будто бы об этом грибоедова, но и позволял потом продолжить эту линию очернительства, показав, что и в Тегеране Рустам Рустамбек и его люди продолжали вымогать деньги, обирать продавцов на базарах, вступать в драки и вообще себя вести крайне враждебно и вызывающе. А это и стало якобы одной из главных причин разгрома миссии. На самом же деле и деньгами распоряжались мехмандар и его люди, и все закупки они проводили сами, а сотрудники русской миссии вообще не имели права делать то, в чем их обвинял автор реляции, в частности бегать по базарам и вымогать у торговцев деньги и товары. И не случайно ли, что все основные претензии здесь и далее автор реляции – предъявлял и будет предъявлять именно Керустамбеку, тому самому армянину, высокому, сильному и бойкому мужчине, носившему тогда звание курьера при дипломатических чиновниках, который в октябре 1827 года после взятия русскими войсками Тавриза пленил и обезоружил своими руками вместе с казаками первого министра Персии Алайярхана. Ениколопов Грибоедов и Восток. Ереван, 1954 год. Страницы 170, 171. Грибоедов, помня хватку и смелость Рустамбека, взял его в состав миссии в Персии, но не создал ли он этим и для себя, и для миссии дополнительный риск того, что мстительный Алайярхан будет особенно настойчиво мстить потом в Тегеране за своё племя Рустамбеку? выставить зачинщиком всяческих безобразий известного своей силой и крутым характером Рустамбека, будущим публикатором реляции было проще всего, и они не приминули раздуть этот фактор. С Рустамбеком связан и конфликт, который произошел якобы в Росиябаде, в селении Казвинского округа, когда начальник прислуги русской миссии в очередной раз выманивал деньги у местных продавцов. Обиделся, что некий старик отдал ему вместо 11 только семь туманов, как писал таинственный мерза, бешено ударил его в порыве гнева по голове. Подобное самоуправство вызвало что-то вроде возмущения между поселянами, и их неистовые крики были услышаны посланником, который вышел из своего помещения, чтобы узнать о причине шума. Тогда хан сообщил ему, что старик доставил Рустему меньшую сумму, нежели та, какая требовалась. в виде возмещения за недостающие припасы, за что и был жестоко избит. Грибоедов оказался весьма удивленным таким поступком своего доверенного, сказал, что он в первый раз слышит об этом и упрекнул хана, почему он не донес ему ранее об этих проделках. Хан полагал, что это было небезызвестно его превосходительству, тем более, что так было заведено с самого начала путешествия и что его секретарем ведется счет всем суммам, переданным Рустему, доходящие до 160 туманов. Грибоедов изъявил свое неудовольствие и сказал даже, что намерен на обратном пути из Тигерана возвращать на каждой остановке неправильно взысканные деньги. Был ли на самом деле случай с избиением старика, мы точно знать не можем. Но напомним, что данная реляция оформлялась окончательно и переводилась на иностранные языки уже после разгрома миссии, когда и Ирустамбек был уже давно убит озверелой толпой. И кто мог опровергнуть в 1830 году эти сведения? Уцелевший мальцов или выжившие тогда курьеры и переводчик миссии? Никаких свидетельств с их стороны по этому поводу не сохранилось. Очень любопытно, что сразу после инцидента со стариком Назар Алихан счел для себя удобным предъявить Грибоедову как фокусник, имевшийся якобы у него давно специальный наказ об осмерзы по поводу прислуги посланника, вроде бы даже составленный в виде отдельного документа. Засвидетельствуйте, господину Грибоедову, то чувство удовлетворения, какое я испытываю присношениях к ним. вследствие его способа ведения дел. Ознакомившись с его дарованиями и опытом, я убеждаюсь, что сам он не сделает ничего, что могло бы нарушить доброе согласие, существующее между обоими правительствами. Однако я не питаю подобного доверия к сопровождающим его лицам. В их религиозных и личных настроениях я усматриваю огорчительное враждебное расположение, которое меня пугает. Убедите его держать их в строгом повиновении. Он, вероятно, помнит, как немного лет тому назад я был вынужден просить об отозвании Дадашбега. Василий Дадашев-Дадашбег официально числился переводчиком Грибоедова в составе русской миссии в 1828 году из Тавриза, где он мучил жителей постоянными притеснениями. Рустембек та же весьма злой человек. Я крайне опасаюсь, что он и ему подобное не втянули господина Грибоедова в прискорбный распри и раздор. Это предостережение было принято его превосходительством весьма благосклонно. Он обещал по возвращении своем своём иставризе уволить находящихся у него в услужении армян и грузин, прибавив, что до этого времени он принужден сохранить их при себе. После этого случая автор реляции уверял, что он имел честь снискать полное расположение Грибоедова. Едучи верхом, он часто разговаривал со мной. Интересно, разговаривали ли они на фарси или Мирза знал хотя бы частично русский язык. Однажды разговор коснулся того, как трудно держать подчиненных в должном повиновении. Я обратил его внимание на то, что прислуга в Персии обязана относиться к своим господам с большой почтительностью, и что это обыкновение имеет свои ощутительные выгоды, что оно не позволяет им забывать своего места и внушает им большое уважение и почтение к другим. Англичане, прибавил я, с которыми мне случалось в разные времена быть в тесных отношениях, отлично понимают эту отрасль домашней дисциплины. А вот и собственное признание автора реляции о его работе на английских дипломатов, о своих связях с англичанами, которым он питал явное пристрастие. Я привел ему в пример, что прислуга английского посольства, хотя и весьма многочисленная и разноплеменная, настолько хорошо дисциплинирована, что там редко кто-либо отваживается на предосудительный поступок, столь обыкновенный для челяди знатных сановников. Всеми этими примерами читателям реляции с первых ее страниц навязывалось мнение, что Грибоедов не мог управлять своими сотрудниками, проявляя некомпетентность, не то что английские дипломаты. И этот сюжет еще не раз повторится в повествовании секретаря Мехмандара. А тем временем миссия продолжала свой путь до Тегерана и почти во всех более или менее значимых местах по пути ее следования. Посольство встречали пышно и помпезно, с большим числом всадников. Так было и в Миане, и в Зенджане, и в Казвине, где посланнику оказывался теплый прием. Ему преподносились дорогие подарки, например, в Зенджане поэту подарили богатую лошадь, а сам посланник, по словам автора реляции, никого из них не наградил. Надо полагать, что средства его были весьма ограничены, если он не мог позволить себе даже такого небольшого расхода. Он никогда не дарил более одного или двух червонцев хозяевам в домах, которых останавливался, и это единственный известный мне пример его щедрости. А далее секретарь мехмандара, рассказал о пребывании Грибоедова в Казвине, подтвердив те же данные, которые содержались в письме поэта к жене из того же Казвина 24 декабря 1828 года. Из Казвина на нам вышла многочисленная депутация. Во главе ее находился министр Мирзанабихан в сопровождении многих начальников племен и при трехсот всадниках. Здесь свита посланника пополнилась пятью шатиями – скороходы и десятью ферошами, ставщики палаток. Принц прислал ему лошадь и собственной конюшни в роскошном чепраке. Квартира Грибоедову была приготовлена в новом доме, смежным с домом, занимаемым Мирзой Наби. Она предназначалась для дочери принца, которая готовилась вступить в брак с братом Мирзы. Празднества и угощения уже начались, и посланник присутствовал на одном обеде на европейский лад в его честь. В письме к жене Грибоедов лишь в нескольких словах сообщил, что ему пришлось заниматься проблемой пленных. Пленные здесь меня с ума свели, а автор реляции оставил нам более подробное изложение событий, которое свидетельствует отнюдь не о некомпетентности посланника, а наоборот, о его справедливом подходе и знании местных обычаев. Реляция тем и интересна исследователям, что в ней наряду с тенденциозными оценками и сомнительными фактами содержится данные, прекрасно иллюстрирующее то, что происходило на самом деле. Во время этих развлечений Неожиданное происшествие чуть было не повлекло за собой величайших несчастий. Грибоедов привез с собой список мужчин и женщин, похищенных персами в русских владениях, и многие грузины присоединились к свите посланника с целью добиться при его посредничестве освобождения своих родственников или друзей. Рустем Бек, агент по розыску этих пленных, узнал, что один из слуг, Гусейн-хана, последнего Ереванского губернатора, привез в Казвин молоденькую немку. Он потребовал ее выдачи. Слуга утверждал, что продал ее одному из купцов города. Этот последний, будучи допрошен о судьбе пленницы, показал, что уступил ее одному Саиду, потомку пророка по имени Шейх Абдул-ай-Сизу, двоюродному брату начальника духовного училища. Саида разыскали Рустем-бек в сопровождении нескольких казаков, И двух, находящихся на службе у мирзы Набихана Фираши, привел его на площадь перед домом министра и стал там требовать от Саида, чтобы он освободил эту немку, которая стала женой Саида и от которой у него было двое детей. После его отказа и чётных угроз Рустембек отдал приказание бить его кнутом, чтобы привести его к покорности. Все любопытные, привлеченные брачными празднествами, тотчас сбежались к Саиду, громко выражая своё недовольство. Мирзанаби, оповещенный криками, немедленно вышел, чтобы пресечь могущий возникнуть беспорядок и приказал Рустем-бегу прекратить истязание Саида, так как он не мог бы сдержать народного возмущения. Мой начальник со своей стороны поспешил явиться к Грибоедову, чтобы сообщить ему о происходящем. Тем временем Мирзанаби убедил Саида привести жену, и она явилась с двумя своими детьми. Ее отвели к посланнику. Муж ее оставался на дворе под окнами, с кинжалом в руке и заявлял, что заколит себя, если у него отнимут жену силой. Если же она сама пожелает оставить его, то он отпустит ее без сожаления. А Делунг, второй секретарь посольства, немец по происхождению, казалось, опасался, что эта женщина не обнаружит намерений возвратиться в Грузию. У хана было довольно продолжительное совещание с Грибоедовым, после которого он вошел в комнату, где находилась эта женщина, и спросил, желает ли она вернуться на родину или остаться в Персии. Она ответила, что если выбор предоставляют ей, то она предпочитает не расставаться с мужем и детьми. Получив такой ответ, Грибоедов приказал передать Саиду, что он может увести жену обратно. Это проявление справедливости произвело сильное впечатление на присутствовавших, которые с нетерпением ждали развязки, и тотчас же были о ней оповещены. В тот же день Мирзанабей пригласил Грибоедова к обеду и несколько раз принимался выражать ему признательность от лица жителей города за его поведение в отношении к Саиду. На следующий день русским удалось обнаружить девочку лет 7 или восьми, о которой посланнику дана была особая записка, и освободить ее с большим трудом. Он отнесся к ней как к родной дочери. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 306, 307. Эта история показывает, как непросто было находить пленных, даже если о них имелась достоверная информация, и как неоднозначно мог решаться вопрос о возвращении их на родину. Никакого насилия с русской стороны для возврата Нежелавших уезжать в Россию не применялось. Грибоедов в данном случае проявил те же такт и выдержку, что и во многих других случаях, за что заслужил признательность местных жителей. И мы можем заранее утверждать, что такой же такт он проявил и в Тегеране, но несмотря на это, все закончилось трагедией. Неумолимо, что Грибоедов ехал в Персию со множеством записок и просьб найти тех или иных пленных, угнанных фактическое рабство и обвинять его в том, что он предпринимал все возможное, чтобы найти пострадавших людей, никак нельзя. Чего стоит, только признанный автором реляции факт освобождения из плена Грибоедовым малолетней девочки, которой он отнесся как к дочери. Посланник Сахтгир, жестокое сердце был не так уж жесток. После трехдневного пребывания в Казвине, русская миссия направилась к Тегерану в сопровождении значительного числа всадников. Но, достигнув окрестностей столицы, посольство остановилось, как писал автор реляции, в деревне Кент, в восьми милях от города, с целью надлежаще подготовить въезд посланника. Все оделись в лучшее платье, были выбраны четыре или пять красивейших лошадей, чтобы предоставить их его превосходительству. Церемония должна была произойти в воскресенье 5 Раджеба, 30 декабря 1828 года, за два дня до Рокового 1829 года, когда солнце находилось в созвездии Скорпиона, что считалось неблагоприятным знамением. Я указал хану на это мрачное обстоятельство, тяготевшее над нашим въездом. Он ответил мне на это, что франки не верят астрологии. Поэтому уговаривать их отложить въезд, ссылаясь на такую причину, было бы напрасной тратой слов. Не доезжая двух или трех миль до города, мы встретили нескольких придворных конюхов, которые вели богато разубранных лошадей, нескольких скороходов и значительное число другой прислуги. Это прибавление к штату посольства сообщило кортежу еще большую внушительность. Принять посланника было поручено Могамат-Велихану, начальнику Афшарского округа, ехавшему во главе значительного кавалерийского отряда. Его сопровождали двое его родственников, Аманула и Габидулла-хан, выдающиеся офицеры, за которыми следовал другой отряд под начальством Мирзы Могамата-Лихана, министра-губернатора принца Алишаха, а за ними тянулось множество почтеннейших жителей. Да Грибоедов не верил в астрологию и знамения, но не увидел ничего опасного во въезде миссии в Тегеран под созвездием Скорпиона, именно в день 30 декабря. А может быть, ему следовало насторожиться, вспомнив все предыдущие предзнаменования и подстроиться под звезды, перенеся въезд на другую дату. Однако, что это могло изменить? Могучие обстоятельства продолжали свое действие, ведя поэта по той же колее. И что это как ни странное совпадение, когда автор реляции закончил рассказ о плохом знамении такими словами: "Я указал хану на это мрачное обстоятельство, тяготевшее над нашим въездом".